Глава вторая. Лена. Отражение в зеркале оставляет желать лучшего. Синяки на пол лица под глазами из-за бессонной ночи. Уставший взгляд. И вот такой красоткой я сегодня предстану перед своим бывшим мужем. Ну, просто звездец. В сотый раз перерываю косметичку. Надеюсь найти то, чего никогда не держала. Качественный тональный крем от кругов на лице. Но чуда не происходит. Никакими высшими силами он не был положен среди тысячи тюбиков и баночек. Окидываю скептическим взглядом свое богатство. Множество масок, глина, скрабы, крема, патчи. Ухаживающие косметики хоть одним местом ешь. Декоративной попросту нет. «Ну где же ты? Был ведь!» Вываливаю содержимое сумочки на стиральную машину. Перебираю баночки, тюбики. По одной штуке складываю назад. Мамоська, хочу кушать. В двери уборной появляется заспанная мордашка. Эля проснулась. Моим поиском пришел конец. Конечно, я могу продолжить перебирать это все при ребенке. Но потом еще минут сорок потрачу, чтобы отмыть свою дочь. Элечка успеет намазать губы помадой, сделать себе незабываемый макияж. И незабываемым он будет в первую очередь для маминых нервов. Улыбку джокера на лице практически трехлетней крохи со спокойствием не пережить. Будешь творожок, опускаюсь на колени перед ребенком. Она кивает. Отлично, тогда пойдем. Я тебе еще и мультики включу. Беру малышку за руку, отвожу на кухню, достаю детский творог, включаю ей карусель, кладу на стол рядом с ней. Несколько печенек в виде зверушек. Нужно чем-то занять ребенка до прихода няни. Еда и мультики самое то. Хорошо, что Олечка еще не проснулась. Младшие из двойняшек любят подольше поспать. Смотрю на часы. До прихода Элеоноры Гурьевны остается чуть больше десяти минут. У меня еще есть немного времени, чтобы убрать все со стиралки назад. Бинго! Отыскала тоналку. Вот это счастье! Я в таком отчаянии, что согласна даже на свой старый тональный крем. Наспех привожу себя в порядок. Открываю няне дверь, выбегаю из квартиры. Меня с самого утра бьет мандраж. «Ленка, ты где?» – шипет в трубку Юлька. «Уже девять пятнадцать». «Да знаю, я в пробке стою. От безысходности хочется выйти». Я застряла в пробке в двухстах метрах от входа в офис. «Едва держусь на ногах в переполненной маршрутке, и у меня нет ни единого шанса отсюда выйти». «Прикрой меня!» – молю подругу. «Не выйдет!» – отзывается она. «Нас всех загнали в конференц-зал. Учти!» «Блин!» – в груди зарождается паника. «Если заметят мое отсутствие, то это будет конец. Сейчас по-любому объявят нового шефа. Я все на свете пропущу». «А, что за засада такая?» «Конечно, я не горю желанием встречаться со своим бывшим мужем. Пфф, еще чего. Он меня предал, вышвырнул из своей жизни. И теперь вернулся в нее вновь. Только уже в качестве моего нового босса. Я корпоративный юрист. Мне не уйти от личной встречи с Юсуповым. Вся моя работа завязана на личном контакте с руководством. Блин!» Что ж делать-то? Может, уволиться и дело с концом? Ага. А как потом платить ипотеку? Услуги няни оплачивать с чего? Ну и встречаться с ним каждый день на работе тоже не вариант. Наконец-то маршрутка останавливается на моей остановке. Я проталкиваюсь к выходу. Едва не оставляю в салоне пальто. Не представляю, каким чудом успела его вытянуть среди стоящих плотником друг к другу людей. Забегаю в офис. Спешным шагом прохожу турникеты. Успеваю заскочить в лифт за секунду до закрытия дверей. Фух, осталось чуть-чуть, и я спасена. И куда же ты так торопишься, Юсупова? Мурашки проходят по телу. Я всегда узнаю этот голос и властный тон его владельца. Разворачиваюсь и встречаюсь взглядом со своим бывшим мужем. Воздух вмиг пропадает. Мне нечем дышать.